Примечание. е в а с ё к т р у б а ч ё в и его товарищи», чрезвычайно популярный в середине прошлого века роман Асеевой, в котором действовала коммунистически настроенная детвора. Конец примечания. Произнес же я основополагающее российское ругательство, которое, кажется, Борис Зайцев художественно преобразил в напраслину про его мать. Но упрекал я себя не столько за матерщину, сколько за то, что на поверку красная цена моей невинности была 7 рублей 50 копеек, не считая бесчестия и стыда. Любопытно, что из отрочества в зрелые годы не так помнится мгновение блаженства, как мгновение бесчестия и стыда. Объяснение этому феномену может быть таково. Маленький человек, р а с с т а в а я с с детством, еще машинально сосредоточен на лучших, возвышенных побуждениях, и всякое вольное или невольное отступление от них, равнозначное нарушению закона природы, производит в нем такое потрясение, что запоминается прочно и навсегда. Стало быть, опять же приходим к заключению, что жизнь людей портит, поскольку человек начинается именно как высшее существо. Накануне моей отроческой поры, Пошли серьезные перемены. Умер от менингита мой старший брат, отец оставил семью и, по слухам, сошелся с племянницей Маленкова, одно время возглавлявшего наше несчастное государство. Мы с матерью, кругом осиротевшие, переехали из нашего д о п о д о б н о г о домика в Черкизове на новую квартиру по Борисовской улице, в кирпичный дом, затерявшийся среди новостроек, между Измайловским парком и Семеновской площадью, тогда о казавшейся мне безлюдной, пространственной, как пустырь. Мы долго не могли нарадоваться на наше новое жилище и считали себя окончательно присоединившимися к материальной культуре Европы, поскольку дом-то был каменный, а не деревянный, да еще пятиэтажный, как на Арбате или даже в п о д з д а м е где стоял отец со своим полком. И хотя в нашей квартире Жили еще две семьи, но были, что называется, все удобства. Газ, водопровод, ванная комната, туалет. Все это было для меня так ново, необыкновенно, сообщительно с последними достижениями цивилизации, что я подолгу просиживал в теплом ватер-клозете, провоцируя праведный гнев соседей. По три раза на дню принимал ванну и недели две не ходил гулять. А посмотреть было на что. Мое новое жизненное пространство со стороны запада ограничивалось речкой х о п и л о в к о й замусоренной и зловонной, за которой темнело старинное преображенское кладбище, а по нашему берегу все стояли красильные ткацкие фабрики, еще купеческой постройки и той веселой архитектуры, которую презирали большевики. С юга границы моей Москвы служила уже упомянутая с е м ё н о в с к а я площадь с кинотеатром «Родина» во главе. А за нею простиралась пугательно далекая Ухтомка, немецкое кладбище, смешной госпитальный вал. С севера и востока меня окружали. Недостроенный стадион гигантских размеров, производивший какое-то марсианское впечатление, руины загородного дворца царя Алексея Михайловича Тишайшего — Измайловские парковые, бандитские улицы, которые шли до самого пригородного совхоза памяти Ильича. Таким образом, я опять угодил на окраину, можно сказать, в предместе. ь Однако же более н а п о е н н а я городским духом, нежели родное Черкизово, поскольку по нашей улице ходил троллейбус, через две улицы курсировало три номера трамваев, по соседству был крытый бассейн, куда таскалась заниматься плаванием чуть ли не вся окрестная молодежь, два настоящих магазина, продовольственный и галантерейный, и стоматологическая клиника в двухэтажном симпатичном особняке. Дом, в который мы с матерью переехали, стоял на углу улиц Борисовской и Ткацкой, но, что называется, на задах. Его со всех сторон окружали. очень приличный каменный дом с завитушками, принадлежавший Министерству геологии, два пятиэтажных дома новейшей постройки, картонажная фабрика, где делали коробки для обуви и футляры под градусники, фабрика целлулоидных игрушек, горевшая много раз. Немало было в округе и деревянных строений самого захолустного образца, но после они как-то незаметно поисчезали, На их месте поднялись невзрачные жилые дома с магазинами в первых этажах. И стало быть, окраинный московский люд фактически ввалился в XX век. Правда, по дворам еще пили ч а и и самоваров. Были в ходу междометия «ба» и «ась», а слово «интеллигент» считалось скорее ругательным. Из окон г р о з д я м и висели авоськи со скоро портящимися продуктами питания. и нужно было записываться в очередь за электрическим утюгом. А в конце пятидесятых годов самым видным зданием в округе была моя новая школа с широким парадным подъездом, большими окнами и стенами какого-то особенного, багрово-красного кирпича. В новой школе меня поначалу приняли почти враждебно, как и всякого новичка. Со временем дело пошло на лад — С большинством одноклассников я свел приятельские отношения, однако настоящим другом обзавелся только несколько лет спустя. Занятно, что в прежней черкизовской школе я был хорошистом, то есть учился исключительно на четверке и п я т е р к и и в конце каждого учебного года получал какую-нибудь детскую книжку в награду за прилежание и примерное поведение. А в новой школе перебивался с двойки на тройку, и по итогам каждого учебного года мне грозили и с к л ю ч е н и е и позор. Кое-как успевал я только по истории, географии и литературе. Математик уже и вообще все точные науки ненавидел так последовательно, что, кажется, по самый одиннадцатый класс не сделал по этим дисциплинам ни одного домашнего задания. И удивляюсь, за какие такие добродетели мне в конце концов выдали аттестат.